Глава 29. Страхи миссис Бимиш. Слюньмор уже успел распустить по тортвилю слух, что мистер Дафтейл с дочкой прямо посреди ночи вдруг собрался и уехал, решив поселиться у родственников в Плуритании. Об этом учительница Дейзи рассказала в классе о Канкорби остальным королевским слугам. Вернувшись из школы, Берти лег на кровать, и стал уныло смотреть в потолок, вспоминая то время, когда он был пухлым малышом, которого дети дразнили жиробасом, а Дейзи защищала его от обидчиков. Вспомнились и давнишняя драка во дворе, и жалкое несчастное выражение, которое появилось на лице девочки, когда он случайно выбил у нее из рук коробку с чудесными пирожными, Потом Берти стал придумывать, как ему провести эти выходные. С одной стороны, теперь он был с Родериком в приятельских отношениях, и тот больше его не задирал. А с другой, если быть честным, Берти совсем не нравилось то, что делал Родерик. Стрелять из рогатки по бродячим собакам, подкладывать девочкам в ранцы живых лягушек. Мальчик с грустью думал, как хорошо было играть с Дейзи, и как после дня, проведенного с Родериком, у него болело лицо от подобострастной улыбки, которую ему приходилось изображать в компании Родерика. Как жалко, что он так и не успел помириться с Дейзи. Увы, теперь слишком поздно. Дейзи навсегда переехала в далекую Плуританию. Пока Берти лежал и смотрел в потолок, Миссис Бимиш сидела на кухне и печально качала головой, проклиная свой длинный язык. Зачем только она проболталась подруге-посудомойке, что Дафтейл не верит в существование ика-бога. Конечно, она ужасно разозлилась на него, когда он предположил, что ее муж не погиб в схватке с монстром, а сломал шею, упав с лошади. Только когда неосторожные слова сорвались с языка, миссис Бимиш поняла, что это выглядит как донос и обвинение в государственной измене. К сожалению, слово не воробей, вылетит не поймаешь. Раскаявшись, миссис Бимиш стала умолять подругу посудомойку никому не передавать ее слов, и добрая Мейбл пообещала, что, конечно, никому ничего не расскажет, Облегченно вздохнув, миссис Бимиш подошла к духовке, чтобы вытащить противень с печеньем, и тут увидела в дальнем углу канкерби. Все знали, что дворцовый слуга — ябеда и доносчик. Он бесшумно появлялся то тут, то там, подглядывал в замочные скважины, подслушивал у дверей. У миссис Бимиш не хватило духа спросить, давно ли он зашел в комнату, Но теперь, сидя одна на кухне, она мучилась страшными сомнениями. Что если слова Дафтейла передали Слюньмору? Что если его обвинили в государственной измене и вместо Плуритании бросили в каземат? И чем больше миссис Бимиш думала об этом, тем тяжелее у нее становилось на сердце. В конце концов она не выдержала и крикнула «Берти», что выйдет немного прогуляться». Миссис Бимиш торопливо шла по улицам. На тротуарах играли дети. Она спешила к городским воротам, где около старого кладбища стоял домик Дафтейлов. Окна были пусты, мастерская закрыта на замок. Когда миссис Бимиш поднялась на крыльцо и взялась за дверную ручку, чтобы постучать, дверь бесшумно открылась. Вся мебель исчезла. «Картины со стен тоже?» Миссис Бимиш облегченно вздохнула. «Если Дафтейла бросили в тюрьму, вряд ли ему позволили забрать с собой в камеру все вещи, все подтверждало, что Дафтейлы внезапно собрались и уехали в Плуританию». Возвращаясь домой, миссис Бимиш чувствовала себя гораздо лучше. На дороге несколько девочек прыгали через скакалку и громко распевали популярную считалочку, которая успела разлететься по всей стране. «Прыг-скок, прыг-скок! Ходит страшный и икобок! Подкрадется не увидишь! Так погиб несчастный Бими!» Увидев миссис Бимиш, одна из девочек вскрикнула, бросила скакалку и смущенно опустила глаза. Другие оглянулись и, поняв, в чем дело, тоже покраснели. Потом одна из девочек захихикала, а другая залилась слезами. — Ничего страшного, милая, — успокоила их миссис Бимиш. — Не обращайте на меня внимания. Но дети молчали и не двигались с места. Тогда миссис Бимиш повернулась, чтобы пройти мимо, но вдруг остановилась и еще раз взглянула на девочку со скакалкой. «Откуда у тебя это платье?» — спросила она. Девочка посмотрела на свое платье, потом снова на миссис Бимиш. «Папочка подарил мадам, когда вчера пришел со службы, а братику подарил бандалор». Миссис Бимиш повернулась и медленно побрела домой. «Не может быть, что она ошиблась». Она прекрасно помнила, что последний раз, когда они виделись на дне рождения, на Дейзи было именно это веселое, платье с искусно вышитыми на рукавах и воротничке маргаритками, покойная мать девочки была золоташвейкой и любила наряжать дочку».